Оказавшись на дне траншеи, комиссар выпустил руку арье, Отряхнул тыльной стороной кисти с рубашка землю. Так воняло, как в морге. Солнце скрылось, и зловреднее, здешней жары и духоты было не придумать. Шарко присел на корточки, пощупал землю. и уже просеяли, чтобы не пропустить ни малейшие улики. Ни косточки, ни хрящика, ни куколки насекомого. Да, местные криминалисты хорошо поработали. Он выпрямился, осмотрел коричневые стены. Два метра глубины. Два метра глубины. Это ж сколько ж надо было рыть, чтобы засунуть сюда трупы. Старательный, однако, убийца. Шеф говорил мне, что черепа наполовину отрезаны. Пуарье наклонился к нему. Капля пота скатилась его лба и упала в траншею действительно отрезаны и пресса тут же налетела а как же Сенсации ведь для таблоидов все теперь только и говорят что о серийном убийце о маньяке В верхней части черепов не найдены их нет просто бесследно исчезли а мозг а внутри черепов пусто то есть конечно нет там конечно там земля Но, кажется, ведь мозг и глаза первыми разрушаются и полностью исчезают после смерти. В общем, судмедэксперт продолжает исследовать эти черепа. Так что пока ничего не известно. Лейтенант высунул язык и вылил на него последние оставшиеся в бутылке капли воды. «Чертова жарища!» Раздавил в кулаке бутылку. Похоже, нервы его были на пределе. «Послушайте, комиссар, а что, если нам, наконец, уйти отсюда?» Я вон уже сколько часов тут парюсь. Давно пора свежего воздуха глотнуть. Мы можем поговорить по дороге. Мы же все рав... Мне же все равно ехать с вами. Широко гляделся последний раз. На сегодняшний день тут ничего больше не увидеть. И никаких открытий не ожидалось. Наверное, фотографии с места преступления, крупные планы или аэрофотосъемка окрестностей, если таково имеется, скажут ему гораздо больше». «А какие-то особенности у тела обнаружились? Зубы часом не вырваны?» Молчание. Обалдевший от проницательности парижанина Юнец кивнул. «Вы правы, ни единого зуба. И кисти рук отрублены. А как вы? У всех пятерых?» «Думаю, да, я... простите». Лейтенант исчез с поля зрения Шарко. Тяжело, конечно, выдался день у мальчика, да...» Комиссар мысленно пошел по дну траншеи. Там, вдали, видны эти два болвана с телевидения. Вон они, явно снимают их трансфокатором. Точно, теперь бочком-бочком к нанятой ради такого дела машине. Ну и привет. Слава богу, он остался совсем один. Теперь можно, уставившись в пустоту, думать, думать, думать. Представлять себе их, пятерых, штабель спокойников, У одного содрана кожа, не везде, кое-где, почему? Зачем с ним обошлись иначе, чем с другими? А кожу содрали до или после смерти? Вопросы неизмежно возникающие, когда начинаешь разбираться в том, как все произошло, роились у него в голове. Были ли жертвы знакомы между собой? Встречались ли они раньше со своим палачом? Все ли умерли в одно время? При каких обстоятельствах? Шарко почувствовал дрожь, которая всегда охватывала его в начале расследования. В это время возбуждаешься сильнее, чем когда-либо. И чувствуешь все куда более остро. Здесь разило смертью, бульдозерным горючим, сыростью. Но он поймал себя на том, что ему все еще нравятся эти тошнотворные запахи. Надо же! В былые времена тьма и такой вот адреналин действовали на него буквально, как наркотик. И не сосчитать было случаев, когда он возвращался чуть ли не к утру и видел, что Сюзанна уснула, свернувшись на диване калачиком, вся в слезах. Франк ненавидел все это свое прошлое, но ровно с такой же силой тосковал о нем. Чуть подальше он заметил лестницу, прислоненную к стене траншеи. И смог легко по ней подняться. Метров в тридцати от тутовой площадки проходила асфальтированная дорога. Наверняка убийцы воспользовались ею, чтобы доставить сюда тела. Ронская полиция, должно быть, уже начала опрашивать всех тут поблизости. Персонал завода или кого-то еще в этом роде? Так, на всякий случай. Хм, судя по виду местности, коллеги, скорее всего, останутся ни с чем. Подальше, на берегу сены, сидел, прижав мобильник уху, люка-пуарье. Небось, жене звонит. Предупреждает, что может поздно вернуться. Скоро он ей даже и звонить насчет такого не будет. Позднее возвращение и долгие отсутствия сон частью его ремесла. А еще позже, годы спустя, он поймет, проводя, подводя итоги, Что при этой работе нужно сразу учиться жить одному со своими демонами, выпивать за жалкой оцинкованной стойкой и срывать на ком-нибудь зло, когда уже не в Могату? вздохнул и показал Руанцу знаком, что собирается ехать. Тот закончил разговор и подбежал к комиссару. А скажите, насчет зубов-то как вы догадались? Увидел. Вы что, забыли? «Сами же сказали, я профайлер!» «Смеетесь надо мной, комиссар!» Шарко улыбнулся мальчишке от всего сердца. Ему нравилась наивность этих ребятишек, нравилась простодушие, доказывавшее, что живет в них еще какая-то чистота, какой-то свет, которых не найти во все повидавших стариках, таких стрелянных воробьях, как он сам». Преступник раздел убитых и захоронил их в рыхлой влажной земле, поблизости от воды, именно тем, чтобы ускорить разложение. Несмотря на то, что место уединенное, непригодное для застройки, он опасался, что тела будут найдены, поэтому зарывал их так глубоко. Ну а коли уж он соблюдал все эти меры предосторожности, он просто не мог оставить трупы опозданными. Наваемыми Специалисты сейчас способны снять отпечатки пальцев Даже с умифицированных трупов Убийца, возможно, знал об этом Вот и перестраховался Без зубов и без кистей Рук жертвы так и останутся анонимными Не обязательно и не совсем анонимными Даже из такого скудного биоматериала Можно выделить ДНК А, ДНК Да-да Это всегда можно надеяться Они сели в машину. Шарков включил зажигание и тронулся с места. Кому мне надо позвонить насчет номера? Помню, что я уже говорил об этом, но повторяю еще раз: я хочу большой номер, и непременно с ванной.